Глава тринадцатая. Искусство ведения переговоров. Мы остановились у окна в конце коридора. СС остановился на фоне грозного плаката «Не курить», и пальцы его начали делать такое очень характерное движение, будто он разминает папиросу. На подоконнике стояла поллитровая банка, полная окурков. Поставил ее тот же самый человек, который плакат повесил. «Хороший мужик, в правкоме работает». Ему поручили проводить на заводе меры по борьбе с курением. Вот он и старался, как умел. Вешал в каждой официальной курилке нескладные вирши собственного сочинения о жутких последствиях втягивания внутрь табачного дыма. Расклеивал эти вот самые плакаты и даже пару раз объявил в актовом зале лекцию о вреде курения. Только никто не пришел. Точнее, пришел один человек, я. Мне стало любопытно, Что за активист устраивает столь непопулярные мероприятия? Ну и поболтали. Его неявка публики вообще немало не расстроила. Потому что ведь, если бы они явились, то это пришлось бы лекцию читать. А так, галочку поставил, проведено, мол, и спокойно можешь топать домой. Я смотрел, как сс смнет в пальцах воображаемую папиросу. И думал об этом самом парне. С одной стороны, это показуха для галочки, вещь бесящая. С другой? А с другой ты бы, Жан Михайлович, присмотрелся, как люди на общественной работе балы себе зарабатывают. А то ведь так и не сдвинешься никуда, останешься газетным писакой, пусть даже и с хорошим слогом. — Ты вот что, Мельников! — хрипло проговорил СС и вцепился одной своей рукой в другую. И тут я его узнал. И понял, почему до этого он не показался мне знакомым. Мне просто в голову не приходило рассмотреть в нем этот образ. Я знал его не как Сергея Семеновича Тарапыгова, главного редактора многотиражки шинного завода, и не как шизофреника Пурова из Владивостока. Я знал его как Жабуню, знаменитого на весь новокиневск а то и на всю Россию и русскоязычное зарубежье сумасшедшего бомжа. Это совершенно точно был он. Сначала я увидел... Вот эти вот трясущиеся пальцы. А потом, потом образ как-то сам собой всплыл. Вместе с диким приступом испанского стыда. Жабыня был не просто бомж. Он прославился тем, что делал всякие мерзкие и унизительные вещи за бухлой сигареты. Чем активно пользовались подростки, снимали об этом ролики и выкладывали в интернет не сказал бы, что это добавляло новокиневску положительных очков в глазах жителей других городов. «Может, лучше в курилку пойдем?» — сочувственно предложил я. «Нет!» — нервно взвизгнул СС и спрятал руки за спину. «Не знаю, Мельников, где вы услышали эту фамилию, но...» «Сергей Семенович, боюсь, что я знаю немного больше, чем просто фамилию», — сказал я. «Так уж вышло» вы ничего не докажете тихо проговорил сс его лицо на мгновение перекосилось превратившись в гримасу страдания ничего не докажете я и не собираюсь ничего доказывать пожал плечами я черт все таки шантаж это отдельное высокое искусство которое мне так постичь и не удалось Почему-то у одних людей, владеющих некими стыдными секретами, получается раскрутить хозяев этих самых секретов на практически любые действия. А я? А я обычно просто вываливаю все как есть, в угоду некой мифической истине, не иначе. «Чего тебе надо?» — буркнул СС, бросив на меня злой взгляд. «Сергей Семенович», — вежливо сказал я, — «У меня в мыслях не было как-то на вас давить или чего-то требовать, но вам не кажется, что вы установили слишком драконовские порядки в нашей газете? Мы отлично справляемся с заданиями, развиваемся, газету любят рабочие!» «Уж не ты ли мне собрался тут указывать еще, Мельников?» – прошепел он. «Нет, все-таки он и правда псих. Как его вообще пустили работать главным редактором?» Я напряг память, чтобы вспомнить подробности про жабыню. Один мой коллега писал о нем статью и даже рассказывал что-то. То ли его судили и оправдали, признав психом, то ли суд — это про кого-то другого было. Хотя нет, кажется, все-таки про него. Он кого-то убил, кажется, при куче свидетелей. Черт! Вот почему я не интересовался скандальными новостями про бомжей и подростков? Подростки? Хм... Да, точно. Его где-то в 10-м году компашка малолетней шпаны и угробила. На всю Россию тогда новокиневск прогремел. Трое парней и две девчонки его выследили, взяли бейсбольные биты и забили насмерть. Видел репортаж, как они, нервно похихикивая, рассказывали, что просто хотели посмотреть, как человек умирает. А этот, ну все равно же бесполезный. «Сергей Семенович». «Разве нам обязательно нужно ссориться?» Вздохнув, спросил я. «Это же вы, редакцию, вознамерились в тюрьму превратить, а не я. Я пока что ни одного вашего правила не нарушил, хотя не сказал бы, что мне это нравится». «Да что ты себе!» Начал он раздуваться от возмущения, но как-то вдруг неожиданно сник. Пальцы его снова стали мять невидимую папиросу. «Может, мы все-таки как-нибудь договоримся?» спросил я интересно что именно превратило эссе в жабыню увольнение антонины и замена в поле произошли явно без какого-то моего вмешательства значит сейчас его судьба стоит именно на тех рельсах которые приведут к плачевному результату с конфетными фантиками в бороде выбитыми передними зубами и траченной молью в солдатской ушанке внешние признаки жабыни по которым его зрители Ютуба и запомнили. Взгляд эсэса перестал тревожно бегать и снова стал неподвижным. Змеиным. И уперся в меня где-то на уровне лба. Вроде бы и в лицо смотрит, а поймать глаза не получается. «Вы, мельников, слишком много о себе возомнили!» Холодным тоном обычного нашего эсэса проговорил редактор. «Не в вашем положении мне ставить условия. Ясно вам!» «Так я пока что и не ставил», — пожал плечами я. «Черт! Но ну вот зачем я опять вспомнил будущее?» Настроен был весело размазать эсэса по стенке, пригрозить, что директору напишу докладную о том, что он сс не соответствует занимаемой должности, потому что забыл упомянуть о своем лечении в психбольнице. Но пожалел натурально ведь и упустил инициативу в разговоре. Как школьник прямо. Этот вот самый Иван Мельников — Тот самый, каким выгляжу. Восторженный, неопытный пацан. «Вернитесь на свое рабочее место, Мельников!» Холодно проговорил СС и сделал шаг в сторону редакции. «Мы не закончили», — тихо сказал я и ухватил редактора за локоть. Разозлился. «Даже не знаю, на него или на себя. Сергей Семенович, сегодня пятница. Выходные — отличное время, чтобы подумать. Если ничего не изменится то я изложу в вольной форме вашу замечательную историю в трех экземплярах для директора, в партком и правком. И для верности припишу туда пару телефонов вашего лечащего врача и бывшей жены. Вот теперь я угрожаю, да». На самом деле я был собой недоволен. Разговор прошел как-то по-дурацки. Совсем не так, как я мысленно себя представлял, когда узнал обо всей этой истории от Феликса хотя, с другой стороны, предсказуемо. Мой коллега и давний приятель Жека пытался научить меня правильно шантажировать, что, мол, все детали такого разговора надо заранее продумывать, а главное — ставить себе четкие цели, которых ты хочешь беседой добиться, и каждую свою фразу пропускать через сито этих целей. А когда дело доходит до угроз, нужно быть стопроцентно уверенным — что угрозы свои ты без промедлений и сожалений воплотишь в реальность. А я что, пообещал, что настучу? Голос, конечно, не дрогнул, но это скорее от злости, а не от неуверенности, что я немедленно засяду за разоблачительную писанину. Мечтатель. Ну давай, Жан Михайлович, признавайся, о чем ты думал, добродетельная душонка, что СС размякнет, как Эбенезер Скрудж после свидания с тремя духами Рождества» и станет для редакции родной матерью. — О чем ты задумался? — спросила Даша, поднимая глаза от книжки. — Про Чарльза Диккенса не поверишь, — хохотнул я. — Я только про Оливера Твиста читала, когда маленькая была, — сказала Даша. — А про Скруджи и призраков Рождества? — спросил я. — Даже не слышала. Она наморщила свой гладкий лобик и помотала головой. — А что? — Да нет ничего. Я подавил смешок, подумав что если бы в своем родном времени встречался с девушкой ее возраста и упомянул бы в разговоре с Круджа, она обязательно бы уточнила — Макдак, но до утиных историй еще далеко. А публиковали ли в Союзе рождественскую песень, хрен его знает. Даже если и публиковали, то в школе точно не преподавали. Религиозная направленность и все такое. — Даш, а пойдем завтра со мной в гости? — вдруг предложил я. «Опять к твоему знакомому психиатру?» — хихикнула Даша. «Нет, на этот раз к художнику». Я обнял ее и притянул к себе. «Там будет прием на высшем уровне, и мне нужна моральная поддержка. Ну что, согласна?» Если ты был на одном семейном торжестве, то можно считать, видел их все. Меняются декорации и рецепты блюд, а общая картина все равно остается неизменной. Все сидят в легком напряжении, на лицах заученная доброжелательность, и почти у каждого в голове крутятся мысли, что лучше бы мы пивка в гараже попили, чем вот это вот все. Я осторожно положил на тончайший фарфор тяжелый нож и вилку и бросил косой взгляд на Дашу. Та увлеченно болтала с мамой веника. Оказывается, ее труды читала, восхищается и все такое. А может быть, просто умело делает вид? Брать интервью — это все-таки ее работа. Веник выглядел, как всегда, великовозрастным обалдуем в самошитых клешах и рубахе с огурцами. И сидел, нахохлившись. Видимо, перед самым нашим приходом маман попыталась промыть ему мозги насчет внешнего вида, и он в очередной раз не внял. И теперь они сидели за столом, подчеркнуто не замечая друг друга. Анатолий с аппетитом ел изредка бросая в мою сторону нетерпеливые взгляды. Но не форсировал, потому что семейный прием же дело такое. Сначала все должны посидеть за столом и выдержать три перемены блюд, поболтать о чем-то неважном, но совершенно не конфликтном. И тогда, потом, уже можно улучшить момент пообщаться наедине. «Ведь правда же, Иван?» – спросила Екатерина Семеновна. И одновременно с этим Даша ткнула меня под столом коленкой. «Конечно, Екатерина Семеновна!» Браво отчеканил я и улыбнулся во все тридцать два зуба. А о чем был вопрос? «Ай-яй-яй, Иван!» Хозяйка дома рассмеялась. Нотки ее низкого голоса отдавались у меня где-то внизу живота. «Хорошо, что я пришел с Дашей. Ее присутствие меня как-то дисциплинировало. А то бы пялился на низкий вырез красного платья хозяйки. Неудобно бы получилось». «Я только что ставила Вениамину вас в пример, как человека целеустремленного и положительного. А вы в это время?» у «Уи, мадам, ловил ворон!» — рассмеялся я. «А веник, по-моему, и без всяких примеров само совершенство!» «Это вы меня так успокаиваете!» Укоризненно покачала идеальной прической Екатерина Семеновна. Жемчужные капли массивных сережек в ее ушах тоже качнулись. «Это я так с вами спорю, мадам?» Я изобразил вежливый поклон, насколько это было возможно за столом. «Просто я, как всегда, ослеплен вашим умом и красотой, так что это выглядит, как будто я вам льщу». «Ну-ну, Иван, я бы хотела услышать ваши аргументы». Хозяйка тоже положила приборы на свою тарелку. Серебро мелодично звякнуло о фарфор. Я помолчал, глянул на хмурого веника которому явно эти разговоры уже проели плешь. Вспомнил нашу первую встречу. Подумал, что мне ведь чертовски повезло тогда, что я очнулся рядом с этим безалаберным потлатым детиной с золотым сердцем, которому не все равно, как будет выглядеть мертвая бабушка в свой последний выход в свет. И вот как это объяснить именитому художнику вместе с уважаемым искусствоведом, и при этом не сказать ни слова о смерти, потому что Екатерине Семеновне становится дурно при упоминании всех этих ужасов. — Знаете стихотворение про пап? — спросил я. — Ну, это где папы разные нужны, папы разные и важны. — Конечно, — кивнула Екатерина Семеновна. — Только к чему вы его вспомнили? — Сам не знаю. Я пожал плечами. — А, наверное, мне показалось несправедливым что, с одной стороны, нас учат уважать профессии и выбор родителей, а с другой — совершенно наплевательски относятся к нашему выбору. Папа-пилот, папа-плотник — это всегда хорошо, папа-герой в любом случае. А вот сын-санитар — значит, он обалдуй, лентяй и не хочет высшее образование получать. — Да брось, жаныч их все равно не переубедишь, я привык, — усмехнулся Веник. Но я уже поймал волну, так что продолжал разглагольствовать. — Вам бы с моим отцом поговорить, Екатерина Семеновна, — я засмеялся. — Мы с ним пять лет не разговаривали, недавно только помирились. Он у меня военный и считал, что я тоже должен быть военным. А я что выбрал? Стать жалким писакой. — ну это же совсем другое, — возразила Екатерина Семеновна. — Вы поставили себе цель и добились ее? Несмотря на противодействие семьи, реализовали свой талант. Я молча улыбался. Какая же она красивая все-таки. Просто удивительная женщина. Настоящая кинозвезда. И мне ужасно не хотелось спорить с ней дальше. Наверное, вы правы. Вздохнул я, виновато посмотрел на веника и толкнул под столом коленом Дашу. Спасай, мол, дорогая. Кстати, Екатерина Семеновна, я давно хотела спросить. Тут же включилась в разговор Даша. Умная девочка. Хозяйка тут же переключилась на нее, и они заговорили на птичьем языке высокого искусства. Даша или действительно в нем разбиралась, или просто умело дирижировала разговором, направляя полет мысли интервьюруемого в нужную сторону. В зал вошла молчаливая девушка, которая сегодня весь вечер занималась подачей на стол. Она собрала пустые тарелки, грязные салфетки и приборы и составила все это добро на катающийся сервировочный столик. Еще одна перемена блюд? Черт, я же лопну так! Но, к счастью, это настало время чая. На столе появились вазочки с печеньем и открытые коробки конфет «Ассорти», «Родные просторы» и «Птичье молоко». Хм, забавно. Советские конфеты. Никакого выпендрежа импортными продуктами на столе. Семья Веника настолько аристократична, что считает подобный кич ниже своего достоинства. Молчаливая девушка поставила передо мной изящную чайную пару. Синий фарфор с золотыми искрами. Чашка на тонкой ножке, как рюмка для чая. Наверное, понимая больше в чае, по-другому бы относился к чайной посуде. Вполне возможно, что чай, налитый в правильный фарфор, раскрывается нотками недоступного простым смертным вкуса. Я усмехнулся своим мыслям. Я усмехнулся своим мыслям. И тут обратил внимание, что Анатолий начал корчить гримасы и делать мне всякие знаки. Ага, значит, время вежливых разговоров закончено. из за стола можно подняться и поговорить, наконец, о том, зачем меня сюда позвали а то я за всем этим великосветским приемом даже начал подзабывать, что я не просто так сюда пришел, что какое-то дело ко мне у отца Веника, и вряд ли оно связано с его безалаберностью и желанием идти по стопам родителей. Ну, то есть его это тоже волнует, конечно, но говорить он явно про что-то другое хочет. Все поднялись из-за стола почти одновременно. Екатерина Семеновна повлекла Дашу к книжному шкафу, чтобы показать ей какой-то альбом с репродукциями. Веник направился к проигрывателю и принялся копаться в ящике с пластинками. Анатолий потащил меня в сторону кухни. — Только форточку откройте, Толя, — напутствовала нас Екатерина Семеновна. — Она не любит, когда накурена, — объяснил отец Веника. — Но когда у нас гости, разрешает курить на кухне. Закуришь? — Нет, спасибо. Вежливо отказался я, посмотрев на раскрытый портсигар. Даже без усилия это сделал. Оказывается, радость от обладания чистыми легкими — это отдельное удовольствие. Впрочем, еще немного работы на заводе, и станет все равно, курю я или нет. — Иван, у меня к вам деликатный разговор. вполголоса проговорил Анатолий. — Это мне Гриша посоветовал к вам обратиться. «Гриша — Гриша? — нахмурился я. — Ах да, тот рыжебородый здоровяк с которым мы где-то в Москве пересекались.